Глава двенадцатая. Сама не знаю, что на меня нашло. Сначала рука потянулась к привычному комбезу, в котором я с Матвеем гуляла. А потом... Потом я увидела в шкафу красивый костюм, модного в этом сезоне лимонного цвета. Я купила его для одного мероприятия в ресторане. Надела один раз. Я купила его для одного мероприятия в ресторане. костюм из коллекции одного молодого дизайнера мы работали вместе когда он был ещё совсем зелёным начинающим я часто хожу в его бутик иногда даже рекламирую его одежду снимаюсь для каталогов поэтому у меня всегда хорошая скидка к этому наряду как раз подходит новое пальто тоже жёлтое но оттенок чуть теплее Переезд в столицу на меня всё-таки повлиял. Решила принарядиться. И туфли есть осенние. Лоферы на устойчивом каблуке. Пудрового цвета. Лаковые. Очень удобные. Но и не всегда же я в режиме «я ж мать». У меня вообще-то ответственная работа. Мне на ней полагается выглядеть соответствующе. В Матвею тоже выбираю вещи понаряднее он смотрит на меня удивлённо мам а ты почему такая красивая а что разве обычно я не красивая всегда красивая тебе дядя фигур понравился чуть не давлюсь слюной хотя чего я ожидала парень у меня весьма не глупый всё сразу понял вступ витамина витамина это что значит сразу понял получается ты реально считаешь что нарядилась потому что тебе Егор нравится нет он мне не нравится от слова совсем и мне плевать на его широкие плечи и на синие глаза и вообще он предатель и абьюзер вот он кто люблю это модное хлёсткое слово. А как его ещё назвать? Эти его чуда утки с накаченными губами бегают из одной передатчики в другую, рассказывая, какой стенин подлец и сменник. Они говорят изменщик, и это жутко бесит. И как он любит руки распускать. Так что не нравится он мне абсолютно. смотрю на себя в зеркало. А вот я себе очень даже нравлюсь. Меня радует то, что я вижу. Более чем. И да, я нарядилась для Егора. Пусть знает, что потерял и кого на кого променял когда-то. Видела я его снишку. Обычно в журналах в самом конце публикуют фото всяческих випов на закрытых мероприятиях. тощее, страшное, как атомная война. Да и папочка её сдулся, вытеснили его из списочка Форпс. Помню, как читала это и мстительно радовалась. Хотя чему радоваться? И вообще, недостойно это радоваться бедам других, пусть даже не самых достойных людей. Ведь не папа же Снежанны заставил Егора на ней жениться. Егор сам выбрал свою судьбу. Сам женился, сам развелся. Сам начал таскаться по всяким, которые потом по ток-шоу бельем трясли. И выглядели эти дамочки все как под копирку деланные. Губы, зубы, скулы, грудь. Я даже стала сомневаться в том, что у стены есть вообще хоть какой-то вкус в выборе спутниц. Скорее хватал то, что плохо лежит. Фу! Матвей глядит на меня, приподняв бровку и уголок губы. Уже научился мужским приемчикам. Красавчик! В четыре-то года. Нажимаю на его носик кнопочку «вы». «Не фигур, а Егор!» «А мне фигур больше нравится!» «А мне вообще не нравится ни фигур, ни Егор!» «И красивая я потому, что иду с тобой!» «Ты же у меня красавчик!» «Пойдем, пора!» Выходим из спальни. «Мы готовы!» Звонко объявляет мой маленький герой. Егор вбивается в меня взглядом, в котором я вижу восхищение. Да, стена, вот так. Как говорится, получите, распишитесь. Поехали. Какая ты красивая, тетя Витаминка! Правда, папа? А? Скажи! Малышка, на лбу которой цветет сизый синяк, улыбается мне так открыто. Сердце щемит. она не виновата что её отец такой не самый настоящий мужчина в общем интересно скажет он очень красивая вскидываю на него глаза потому что хриплый голос царапает душу он смотрит так словно хочет хочет меня съесть всю без остатка как шоколадную конфету которую ему нельзя Поедем быстрее. Да, конечно. Удивляюсь, когда он ставит свою принцессу на пол, чтобы помочь мне надеть пальто. Прикосновение его рук жаром кружит по телу. Спасибо. Вам спасибо за то, что вы с нами. Выходим из подъезда. Соседки вечно стоящие внизу, в любую погоду, жадно нас разглядывают. Здороваюсь, стараюсь побыстрее пройти сквозь строй их суровых взглядов. Наверное, со стороны мы очень похожи на семью. Красивую молодую семью с детьми-двойняшками. Если бы это было так. Устраиваем детей. Егор снова помогает усадить Матвея в кресло. «Я сама могу». «Он у тебя парень нелегкий». А вам, девочкам, тяжести таскать нельзя. Я привыкла, отвыкнешь. Стоим у машины. На меня опять накатывает то жевю. Как тогда в парке, несколько часов назад, когда я умоляла не отнимать сына. "Я его не отдам, Егор", ухмыляется, а взгляд синих глаз такой пристальный и больной, что ли, тяжёлый, грустный. Так, витаминка, ты его ещё желить начни. Я не собираюсь его отбирать пока. Просто тебе придётся привыкнуть, что я в вашей жизни теперь буду всегда. Всегда. Ха, разбежался. Всю дорогу сижу, отвернувшись от Егора. глядя на пробегающие мимо улицы Москвы, такой родной и одновременно такой далёкой. Какой странный день сегодня. Если бы мне вчера кто-то сказал, что я буду вот так спокойно ехать со Стениным и его дочерью от Снежанной к доктору, потому что эта дочь ударилась и у неё шишка на лбу. Да ещё и сына с собой потащу. о котором Стена узнал какая-то эпидерсия если я правильно понимаю значение слова непонятная ситуация ладно по-простому хрень какая-то вот и как из этой ситуации мне теперь выпутаваться пока ума не приложу ладно допустим мне придётся признать что Матвей сын Егора позволить им видеться, встречаться. Егор начнёт влезать в мою жизнь. Нет, стоп, по какому праву в мою? Но ведь если он будет влезать в жизнь Матвея, автоматически и в мою влезет. Ведь с Матвеем по сути и есть моя жизнь. Что у меня, кроме ребёнка? Работа. Да, работу я люблю. Без работы я просто не смогу выжить и ребёнка поставить на ноги. Поэтому не могу сказать, что к работе я отношусь как к чему-то неважному, но всё-таки. Всё-таки, когда Матвейка болеет, я стараюсь сделать так, чтобы быть с ним, а не бросать его на няню. Да, конечно, мне дико везёт, что мой начальник Именно Денис Александрович. Дворжецкий всегда помогает. Другой бы не стал терпеть вынужденные отгулы из-за болезни моего малыша. Правда, Матвейка у меня парень с хорошим иммунитетом. Цоркуюсь на автомате, сплёвывая, чтобы не сглазить. Что случилось? Краснею, поворачиваясь к Егору. Плевала-то я в его сторону. Ничего, извини, я так. Ты вроде не была суеверной. Нет. На, да, подумала, что неважно. Долго ещё ехать. Дети сзади притихли, оборачиваюсь и вижу блаженную картинку. Оба спят, причём, взявшись за руки. Удивительно, правда? Егор улыбается, как ни в чём не бывало. Что удивительно, они словно чувствуют, что они брат и сестра, сводные. Какая разница? Большая, тебе не кажется? Внезапно вспыхиваю злость, дика. Хочу высказать ему всё в глаза. Он спрашивал, почему я не пришла и не сказала, что беременна. А ничего, что он женился на своей первой любви. как он называл Снежанну. Ничего, что его любовь тоже была беременна от него. Ничего, что он спал с нами обеими и врал, получается, обеим. Только, видимо, Снежане было пофиг. А мне не пофиг. Я себя не на помойке нашла. И делиться ни с кем не собиралась. И в очереди стоять, вымаливая его внимание и любовь. тоже. Да и не было там никакой любви, как я потом поняла. Так, красивые слова, чтобы получить желаемое. А стынь. Что? Сижу с открытым ртом, обалдев от такой наглости. Ты меня сейчас испипелишь? Неужели и будет мало? Много чести тебе, стенин. Хочу отвернуться, но неожиданно он хватает меня за руку. Машина едет не быстро. Понимаю, что у него автомат, и руль он держит левой. Но что ты делаешь? шиплю, боясь разбудить наших малышей. Посмотри на меня, не отворачивайся, пожалуйста. Что тебе надо, Егор? Чувствую, как краска ползёт по лицу. Я наивная, думала, что отучилась краснеть. Ты очень красивая витаминка. Ты изменилась, стала ещё красивее. Он говорит глухим, очень жадным голосом. Только вот зачем он это говорит? Неужели не понимает, как мне больно это слышать? Почему он поступил со мной так 5 лет назад, если считал меня красивой? И зачем говорит о моей красоте сейчас? Я правда не хочу ругаться, не хочу ссориться. Я просто хочу понять, что произошло и можем ли мы как-то это исправить? Мы? Почему мы? Я ничего не ломала и исправлять мне нечего. «Не ломала? Ты так считаешь?» «Да, именно так. А если ты считаешь иначе, оглянись, там доказательства». Он смотрит на меня, очевидно, не понимая. «Твоя дочь». «Что? При чем тут? Ты реально тупой, Стенин? Или, скажешь, Снежана от Святого Духа залетела? Ты спал с ней».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 кроме одного я с ней не спал